двести сорок д е в я т гуру. Когда вы смотрите на человека, стоящего перед вами, вы видите реальность плотного мира. Когда вы думаете о далеких и невидимых, но близких вашему сердцу, и ярко представляете лики их перед с о б о ю вы видите реальность надземного мира. Когда стираются плотные границы и огненная действительность уявляет себя, она также реальна, еще более реальна, чем явление плотного мира, ибо неограничена им. И связует сознание человека с проявлением тонких энергий. Надо понять и усвоить действительность тонкого мира и реальность его п о с т р о е н и я образов, воим ы х сознанием и связи его с теми, ком обращено у с т р е м л е н и е Небеспочвенные туманные мечтания, но действительность обоих миров, утверждаемые устремлениями духа и силу его творческого воображения, соткавшего. серебряную нить, неразрывно связующий его с теми, к кому он устремлен поверх видимости п л о т н о й